Глава 1 Как хорошо проснуться морозным зимним утром, когда за окном сверкает солнце, отражаясь мириадами блёсток в голубых сугробах свежего декабрьского снега. Значит, скоро Рождество, Новый год, ёлка и ещё масса приятных вещей, столь любимых всеми с детской поры. Трудно поверить, что ещё неделю назад Мы имели возможность наслаждаться не в меру затянувшимся бабьим летом, а сейчас весь город превратился в один гигантский сугроб, где беспорядочно мечутся дорожные службы, пытаясь расчистить дороги от столь неожиданно выпавшей напасти. Видно, в небесной канцелярии опять все перепутали и вывалили на нас за три дня все то, что должно было выпасть – в течение всего последнего засушливого лета. Омрачает впечатление от начавшейся зимы только то обстоятельство, что в земной канцелярии, ведающей отоплением моей квартиры, к этому событию готовы, понятное дело, не были. И поэтому температура за бортом моего тепленького пухового одеяла сейчас вряд ли выше 15 градусов. Покидать постель Ой, как не хочется. Впрочем, можно ее и не покидать вовсе. Хорошо лежать так целый день и смотреть на пролетающие мимо окна снежинки. Ведь последнее дело, отнявшее у меня столько сил и времени, наконец завершено. Клиент расплатился сполна, и теперь я могу в очередной раз мирно почивать на лаврах лучшего сыщика города Тарасова. Итак, частный детектив Татьяна Иванова, и сегодня наконец-то можешь спокойно отдохнуть. Никаких дел, никакой работы. Ты заслужила выходной. Пусть в конце концов проблемами твоих потенциальных клиентов занимаются наша доблестная милиция и прочие внутренние органы. А ты лежи себе в постельке и читай что-нибудь интересненькое. Например, милевскую или Маринину, или, в конце концов, Марину Серову. Нужно ведь тебе перенимать передовой детективный опыт. Но тут я поймала себя на мысли, что выходной выходным, но кушать все же хочется. Жалко, однако, что я не настолько богата, чтобы завести себе прислугу, а то крикнула бы сейчас «Маланья, неси одеваться!» или си барыни, завтрак. Хорошо все-таки жили дворяне. И чем это они большевикам не понравились? Придется переться на кухню, готовить завтрак самой. Есть, конечно, вариант. Завести на зиму мужчину. Он и греть будет, и завтрак готовить. А если попадется совершенная модель, то ну и в постель будет приносить. Говорят, такие бывают. Однако одно большое «но». Мужчины требуют ухода. А я в этом не очень-то сильна. Представьте себе только такую картину. Гроза Тарасовского криминального элемента, частный детектив Татьяна Иванова в тазике стирает мужские трусы и носки. Потом развешивает их на кухне, на веревочке, над плитой. Фу, жуть какая. Нет уж, увольте. Я лучше сама себе завтрак приготовлю. В это время включился телевизор, который я специально программирую на местные выпуски новостей. В моем деле, сами понимаете, владение информацией – один из решающих факторов успеха. Однако сейчас по второму каналу показывали общероссийские вести. Кто-то из дикторов утреннего эфира, я их по фамилиям не знаю, так как они, в отличие от вечерников, довольно блеклые личности – Рассказывал вчерашние новости. Начали, как обычно, со всякой политической туфты. Здоровье президента, как всегда, в норме, правые силы пытаются объединиться перед опасностью объединения левых, бывший премьер организовал новую партию и прочее в том же духе. Я уже было потянулась за пультом, чтобы выключить весь этот джаз, когда диктор... Выдержав многообещающую паузу, произнес. Вчера в Москве было совершено очередное заказное убийство. Опять какого-нибудь банкира расстреляли у собственного подъезда, подумала я. Однако не угадала. Председатель правления коммерческого банка Конус Мишин, продолжал диктор, вчера вечером был убит в ночном клубе «Носорог». Личность убийцы пока не установлена. Свидетелей происшедшей трагедии нет. Труп был обнаружен одним из охранников Мишина в туалете клуба. Никаких комментариев со стороны пресс-центра МВД России пока не последовало. Но нам стали известны некоторые обстоятельства убийства. В то время, когда Мишин находился в помещении туалета ночного клуба, неизвестный злоумышленник или злоумышленники смогли проникнуть туда, минуя охрану, Из обычного пульверизатора брызнули ему в лицо концентрированным раствором цианида, после чего наступила мгновенная смерть. Далее показали интерьеры носорога, растерянных охранников убитого банкира и само место происшествия. Естественно, не было луж крови, остатков мозгов на стенах, ничего из того, чем в последнее время забилуют наши телеэкраны. Это дело было сделано чисто и аккуратно. И главное – оригинальное. Никто ведь еще не додумался использовать для убийства баллончик с цианистым калием. Интересно, а не проще было бы этого Мишина просто зарезать? Нет, тогда это было бы банальное заказное убийство. А так получилось не убийство, а прямо лубочная картинка. Я невольно восхитилась профессионализмом неизвестного убийцы. Человек чисто, без помарок, выполнил свою работу. Выполнил с особым извращенным эстетизмом. Судя по всему, этот убийца очень любит свою работу. Любит не меньше, чем я свою. Мне даже захотелось познакомиться с этим человеком. Хотя я прекрасно понимаю, что это совершенно невозможно. Эта птичка не моего полета. К тому же те, кто знакомится с такими людьми профессионально, долго не живут. С такими можно познакомиться только тогда, когда он охотник, а ты жертва. Бр! У меня почему-то побежали мурашки по всему телу. В этот момент я вдруг поняла, что выходной мой не состоится. Сама не знаю, по какой причине. Выключив телевизор, я все-таки вылезла из-под одеяла и, надев теплый махровый халат, пошла на кухню. Банкеров убивают хоть и часто, но все-таки не каждый день. А вот кушать хочется всегда. Поэтому, отвлекшись от высоких материй киллерского дела, я зажгла газ и поставила на плиту сковородку. Глядя на плавящийся в ней маргарин, я опять вспомнила о странном убийце. Это дело упорно не шло у меня из головы. Убийца, судя по всему, очень любит фильмы Люка Бессона. Наверное, его любимый герой Леон или Никита. Нет, мужикам больше нравится Леон. В тот момент, когда два последних яйца из моего холодильника, покинув уютную скорлупу, аппетитно зашипели на сковородке, в дверь позвонили, как всегда вовремя. Сказав про себя длинную непечатную фразу и обреченно вздохнув, я пошла открывать. Моя интуиция подсказывала, что меня ждут неприятности. За дверью оказалась вполне приятная молодая особа. Не просто приятная, а красивая и очень хорошо одетая. Короткая, стильная замшевая куртка с капюшоном, с меховой опушкой не скрывала, безупречной фигуры моей неожиданной гости. Линные, прямые черные волосы, спадавшие из-под скромного, но по всему видно очень дорогого вязаного беретика, с двух сторон обрамляли правильной формы лицо с классическими греческими чертами. Ей было на вид лет 25-27. большие кария глаза с длинными ресницами мягкие чувственные губы красивой формы, такие, что им и помада не нужна, и так хороши. В общем, моя ранняя гостья была очень красива и, что самое главное, обладала каким-то особым шармом, которого так не хватало мне самой. По крайней мере, так казалось моей скромной натуре. И поэтому она мне очень не понравилась. Лошадь длинноногая. Болтаются тут по утрам всякие столичные штучки и мешают скромным провинциалкам завтракать. Через плечо у девушки висела средних размеров дорожная сумка. Видимо, она приехала ко мне прямо с вокзала. Именно с вокзала, а не с аэропорта. Я почему-то была просто уверена, что эта особа, как и я, ненавидит самолеты. И, скорее всего, она приехала из Москвы. Из нее так и перло чувство внутреннего превосходства перед глухой провинцией, которая столь характерна как для тех, кто имел счастье родиться в Москве, так и для тех, кто там просто долго прожил. Кроме того, одеться столь стильно, как она, в Тарасове было практически невозможно. Несмотря на большое количество модных бутиков, открывшихся в последнее время в нашем городе. Однако пауза, в течение которой я изучала свою неожиданную визитершу, явно затянулась. Но неожиданно девушка улыбнулась и, казалось, в моем обычно темном коридоре зажгли свет. Такая это была живая и теплая улыбка, скромная и даже какая-то застенчивая. В общем, я мигом забыла про обидные эпитеты, которыми всего несколько секунд назад ее наградила. Потом я поняла, что против меня было использовано мое собственное любимое оружие. Но было уже поздно. Я прониклась к этой девушке такой симпатией и доверием, как будто знала ее всю жизнь. «Здравствуйте! Мне нужна Татьяна Иванова!» Моя гостья решила заговорить первой. Здравствуйте. Чем могу быть полезна? Я попыталась изобразить само радушие и гостеприимство. Ходите, пожалуйста, а то у меня завтрак на кухне подгорает. Спасибо. У меня к вам дело. Вы проходите в комнату, там мы поговорим о вашем деле. Девушка нерешительно вошла, и я закрыла за ней дверь. Раздевайтесь, пожалуйста. Вешайте в шкаф её куртку. Я завистью про себя отметила, что она от настоящего Версачи. Рядом с ней мое новое итальянское пальто сразу стало каким-то очень скромным и серым. А на базаре турецкая шуба из лисы сиротливо забилась в самый дальний угол гардероба. Под курткой на моей гости был надет длинный коричневый пловер грубой вязки, который по журналу «Космополитен» тянул долларов на 500. В ансамбле с чёрными джинсами от ГЭС всё это смотрелось обалденно. Во мне сразу проснулись все комплексы неполноценности, какие только можно. Я действительно почувствовала себя глухой и никчемной провинциалкой рядом с этой красивой стильной леди. «Вы извините, я к вам сразу с вокзала». «Не успела переодеться», – смущенно произнесла девушка, наверное, обратив внимание на то, с каким видом. Я на нее смотрела. «Да ничего, ничего, вы проходите». Во мне вновь проснулось чувство уязвленного самолюбия. «Эта девица меня хочет прикончить. Она, видите ли, не переоделась. В чем же она заявилась бы ко мне, если бы переоделась?» Тем не менее, я учтиво усадила ее в мое любимое кресло, а сама расположилась на диване напротив. Итак, я вас слушаю. Я вопросительно посмотрела на мою гостью. Что же вас ко мне привело аж из самой столицы нашей Родины? Как вы угадали, искренне словно ребенок удивилась моя собеседница. Я ведь частный детектив, ответила я как можно мягче. Всё-таки иногда приятно чувствовать собственную неординарность. Именно поэтому я к вам приехала. Я попала в очень трудное положение, и мне нужна ваша помощь. Может, скажете, как вас зовут? Ой, простите, я забыла представиться. Смутилась моя собеседница. Извините, пожалуйста, я очень волнуюсь. Меня зовут Юля, Юля Кауфман. Я живу в Москве. Работаю дизайнером по интерьерам. Знаете, сейчас в Москве очень много людей строят квартиры и коттеджи по индивидуальным проектам. Именно эти проекты я разрабатываю на компьютере. Кауфман, Кауфман. Девица носила очень интересную фамилию. То ли немецкую, то ли еврейскую. Впрочем, я не страдаю националистическими предрассудками. И мне было все равно... Топа национальности, сидящая передо мной леди. Судя по яркой внешности, все же еврейка. «Вы работаете в какой-нибудь фирме или у вас своя?» Поинтересовалась я. Видно было, что дизайнеры по интерьерам в Москве не страдают от отсутствия работы. Да и денег тоже. «Да нет, я работаю на дому самостоятельно». Можно, конечно, зарегистрироваться как частный предприниматель. Но, понимаете, придется платить налоги, да и всякие криминальные структуры будут интересоваться. А так я просто свободный художник. Заказы собираю через интернет. Кому я нужна, всегда знают, как меня найти. Впрочем, именно моя система сбора заказов и сыграла со мной довольно злую шутку. Далее я позволю своими словами пересказать то, что поведала мне юный дизайнер из Москвы. Главным действующим лицом в этой истории была, как ни странно, всемирная компьютерная сеть интернет. Думаю, сейчас уже не осталось в мире человека, который бы не знал, что это такое. Я сама как-то случайно подслушала такой разговор двух бабушек у моего подъезда. «Ты слышала, губернатор-то наш сегодня в интернете выступит?» – говорила одна другой. «Да ну! Пойду к внуку, пускай его про пенсию спросит». Самое интересное, что в тот день на одном из тарасовских узлов интернета действительно проходила электронная конференция нашего дорогого губернатора. Счастливые обладатели компьютеров, подключенных к этой сети, Порой сутками не отходят от своих окон в бескрайний мир глобальных коммуникаций. Люди в интернете совершают покупки, заключают сделки, знакомятся, общаются, даже занимаются любовью. Но одна из самых старых и полезных служб интернета – электронная почта. Работает она примерно так. Ты спокойно набираешь письмо на своем компьютере, Нажимаешь кнопочку «Отправить» и оп! Через 20 минут твой друг в Америке или Европе спокойно читает его уже на своей машине. В общем, электронная почта – вещь очень полезная и удобная. Но именно она сыграла роковую роль в судьбе Юли Кауфман. А было всё так. Юля, дитя своего времени, Всю работу по разработке проектов делала на компьютере. Систему сбора заказов она тоже решила возложить на компьютер, а точнее на электронный почтовый ящик сети интернет. Все, кому она была нужна, присылали ей свои сообщения с кратким описанием предстоящей работы и предлагали гипотетическую сумму вознаграждения. Юля отбирала те заказы, которые ее больше устраивали по работе и по оплате, и сама по интернету уже выходила на нужных ей заказчиков. До последнего времени молодая, как я поняла, талантливая художница не испытывала никаких проблем ни с количеством заказов, ни с количеством получаемых за них денег. Ее имя уже стало хорошо котироваться в Москве и области – Ее знали как в художественной богеме, так и в кругах видных бизнесменов и политиков. В общем, типичный пример воплощения великой американской мечты в ее русском варианте. Можно снять красивый фильм, на котором домохозяйки будут просто рыдать от умиления. Но произошло нечто непредвиденное. Прекрасно работающая система электронных заказов вдруг дала сбой. Одна крупная фирма решила поручить ей целиком сделать интерьер своего нового многоэтажного офиса. Безусловно, это было очень интересное предложение. Интересное и перспективное. Таких проектов Юле разрабатывать пока еще не приходилось. И теперь, увы, наверное, и не придется потому что по какой-то дьявольской случайности заказ попал не к Юле, а одному Богу известно кому. Заказчик был столь любезен и великодушен, что предложил Юле сообщить ему номер ее банковского счета, чтобы еще до начала работы перечислить за нее задаток 10% от общей суммы гонорара. Но этого сообщения Юля, увы, не увидела, а увидел некто, кто поспешил воспользоваться представившейся возможностью и ответил фирме, что согласен, дал номер своего счета, куда и были благополучно переведены причитающиеся Юле деньги. Можете представить, как были разгневаны представители заказчика, когда узнали о том, что произошло. Они, конечно, отказались от Юлиных услуг и потребовали от нее вернуть задаток, довольно приличную сумму, которой в данный момент она не располагала. Вся имеющаяся у нее информация представляла собой номер счета одного из Тарасовских банков, куда уплыли злосчастные деньги. Человек, которому... На компьютер попало случайное сообщение. Судя по всему, тоже жил в Тарасове. Юля очень хотела его найти в надежде, что он вернет не принадлежащие ему деньги. Что ж, как говорится, блажен, кто верует. «А как вы, интересно, нашли мои координаты?» – спросила я. «На узле» – «3W» Точка Тарасов.ру в интернете есть ваши данные. В разделе «Услуги» вы единственный частный детектив. Надо же, а я и забыла, что я там есть. Я действительно как-то раз поддалась на уговоры Вити Куликова, моего хорошего друга, возглавлявшего отдел автоматизации коммерческого банка «Тарбанк», и через него разместила свои данные на этой электронной доске объявлений. И вот теперь я имела радость общаться с потенциальным клиентом из Москвы. Влады научно-технического прогресса были, как говорится, на лицо Частный детектив Татьяна Иванова вышла на столичный уровень. Насколько я поняла, вы хотите, чтобы я нашла человека, у которого оказались ваши, а точнее не ваши деньги, так? Я вопросительно посмотрела на Юлю. Ну да, и дальше, если понадобится, их вернуть. То есть это как? Если понадобится, не поняла я. Но если он не захочет их отдавать, то мы с вами ворвемся к нему в черных масках и отберем их силой. Мне очень понравилась такая идея. Всю жизнь мечтала сыграть в Робин Гуда. Юля рассмеялась. Она умела смеяться, это у нее получалось очень естественно и приятно. Я вынуждена была признать, что передо мной сидит сама мисс обаяние Ну зачем же так грубо? Лицо Юли наконец стало серьезным. Неужели в вашем арсенале частного детектива нет более простых и легальных способов изъятия денег у российских миллионеров? «Увы, Юленька, я не невеликий комбинатор, и ваш неизвестный хакер из интернета тоже не тянет на корейка. Кстати, сколько же все-таки денег он у вас увел? 15 тысяч долларов. Сколько?» Последовала недолгая пауза, в течение которой я в уме подсчитывала, сколько же получает скромный дизайнер по интерьерам за свою работу. Получалось, что намного больше, чем частный детектив. Может тоже попробовать начать рисовать интерьеры. Это был очень большой и перспективный заказ, тихо сказала Юля. Он должен был быть началом моей настоящей карьеры. А я так лопухнулась, упустила свою удачу. Мне показалось, что художница сейчас заплачет. Я искренне пожалела эту девушку, ставшую жертвой чьей-то нечистоплотности, и твердо решила найти негодяя, обидевшего очаровательное создание, которое грустно поникло в моем кресле. Найду во что бы то ни стало и заставлю вернуть все до последней копейки, то есть до последнего цента. Однако следовало соблюсти некоторые обязательные формальности. «Вы знаете, что я беру 200 долларов в день?» – спросила я Юлю, проклиная собственную меркантильность. «Да-да, конечно, я готова заплатить вам вперед за пять дней. Не думаю, что стоит так делать. Мы не знаем, сколько мне понадобится времени, чтобы найти вашего неизвестного друга. Может, день, а может, неделя. Я предпочитаю брать вперед за три дня». Если справлюсь раньше, верну вам деньги. Согласны? Хорошо, спасибо. Вы такая добрая, Таня. Ну, благодарить меня будете, когда я закончу работу. А сейчас вам, наверное, стоит поехать устроиться в гостиницу. Или, может быть, у вас есть где остановиться в Тарасове? Да нет, поеду в гостиницу. Мне показалось, что Юля опять смутилась. Какую лучше, как вы считаете? Самая крутая в нашем городе, пожалуй, Братислава. Это прямо на набережной. Заодно на Волгу посмотрите. Хотя сейчас, конечно, смотреть особо не на что. Все замерзло. Вот если бы вы к нам летом приехали... Последняя фраза была стандартным речевым оборотом, который каждый патриотически настроенный волжанин просто обязан произнести любому приезжающему гостю особенно если гости из Москвы. Но Юля все восприняла совершенно серьезно. Уже в коридоре, одеваясь, она сказала «На Волгу обязательно посмотрю. Я надеюсь даже несколько этюдов нарисовать. Волга такая широкая по сравнению с Москвой-рекой». Я объяснила ей, как добраться до Братиславы, и мы договорились, что она позвонит мне вечером и сообщит свои координаты. после этого Юля ушла. Вот так вот. У нее пятнадцать кусков баксов увели. А она о картинках думает. Что значит творческая натура? Я даже ей позавидовала белой завистью. Вот закончу это дело и тоже займусь чем-нибудь возвышенным. Например, нарисую чей-нибудь портрет. Хотя бы того же Мельникова из уголовки. Причем изображу его в каком-нибудь оригинальном ракурсе, обнажённом с коброй под мышкой. Впрочем, не надо, вдруг он меня неправильно поймёт. А с уголовным розыском лучше пока отношений не портить. Ещё пригодится воды напиться. Итак, ситуация располагала к тому, чтобы посоветоваться с оракулом. Достав заветный мешочек с моими верными костями, я, сосредоточившись на ситуации, высыпала их на стол. Выпало 17 плюс 11 плюс 36. Вокруг вас сгущается мрак. Будьте осторожны, ибо ваш противник – ваше собственное отражение. Батюшки мои, интересно, что же это значит? Но про мрак понятно, хоть это и не утешает. А вот про отражение что-то очень уж туманно. Я повернулась к зеркалу и посмотрела на свое в нем отражение. Ничего опасного, по крайней мере для себя самой, я там не увидела. Ну, красивая, ну, длинноногая, ну, блондинка. Все на месте и спереди и сзади. Все в пределах нормы. Разве может такая лапочка... Таить в себе какие-то злые намерения. Но оракул меня предупредил. Значит, что-то все-таки назревало. Что-то большее, чем просто поиск человека по номеру банковского счета. Где-то меня подстерегала опасность. Впрочем, оракул не предрекает, он только предупреждает. Мне надо быть осторожнее и попытаться вовремя избежать неприятностей, если они вдруг попытаются на меня напасть. Итак, мне нужно найти человека. Это на первом этапе работы. На втором этапе нужно освободить его от тяжкого бремени неправедно нажитого богатства. Пока единственным ключом к этому делу была бумажка с записанным на ней банковским счетом предполагаемого похитителя денег. Вот с этой самой бумажкой я и решила съездить в Торбанк к Витеньке Куликову. Кое-что у него выяснить про счета и банки. Кроме того, у меня возник ряд вопросов, относящихся к его любимой вотчине – компьютерам и компьютерным сетям.